и не так тесно построены. Во всем селенье больше трехсот дворов наберется, а притч келейных рядов, что ставлены на задах, ближе к всполью. В тех келейных рядах, бабыльских да вдовьих дворов не меньше 50. На самом верху горы большая каменная пятиглавая церковь стоит. В старинной постройки она помнит еще дни царя Алексея Михайловича. Видно, что в старые годы была она богата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 Вокруг церкви грязная базарная площадь, обстроенная деревянными низенькими ветхими лавчонками. Кроме такого гостиного двора стоят на той площади два старых каменных дома. В одном — волосное управление, в другом — белая харчевня. И в том и в другом доме зимой, сколько дров не жги, вода мерзнет. Под горой вдоль речки в два ряда тянутся кузницы.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 От того и хлеб на них плохо родился. Промыслами миршенские мужики кормятся отхожими и домашними. Из бедных кто в бурлаке идет, кто на низу на ловецких ватагах работает, кто в самарских степях пшеницу жнет, либо гурты скота в верховые города прогонять нанимается. Которые и позажиточнее, те сами голов по 30 крупного скота да по сотням баранов на ярманке у ханской ставки скупают.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 Бабы треплют коноплю, придут ее вместе с мужиками и вяжут сети от одноперстника до ладонника. Кто подостаточнее, те проволоку тянут из железа и раздают ее односельцам на выделку рыболовных ут. Эти секут ее на жеребье и мальчишкам до да подросткам дают оттачивать на ветряных мельницах, устроенных с особыми точильнями. С Покрова до вершнего Николы все мальчишки лет от 10 до 15 с раннего утра до поздней ночи оттачивают жеребейки. Взрослые глянчат их и гнут на уды. Большие уды, что зовутся кованцами, что идут на белугу и весят по 5 до по шести фунтов каждое, кузнецы куют на кузницах. Так кормятся миршенцы. Но у них, как и везде, барыши достаются нерабочему люду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 а по праздникам у каждой хозяйки жарилась гусятина либо поросятина. В лесу свои бортевые ухожья, было меду, ешь, сколько влезет. Брага досычены да квасы, без перевода в каждом дому бывали. Да, деды жевали, мед да пива пивали, а мы живем и корочки хлеба порой не сжуем. Прадеды жили, ни о чем не тужили, а мы живем, не плачем, так ревем.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 что судили и редили по посулам да почестям. Славили Мершенцы старину, забывши доводчиков, что в старые годы на каждом шагу в свою мошну сбирали пошлины. Славили Монастырщину, не зная, не ведая о приказных старцах и монастырских слугах и служебниках, что саранчой налетали и все поедали в отчинах. И того не помнили Мершенцы, как тиуны, да приказчики с их дедов и прадедов А притч судных пошлин, то и дело сбирали бараны. Кто из дома в дом перешел на житье, готовь баран перехожий. Кто хлеб продал на торгу? Спазем подавай. Сына выделил деловое, женил его. Из князя из княгини убрусный алтын. Да, кроме того, хлеб с калачом. А дочь замуж выдал выводную куницу плати. А доводчиком до да недельщиком Что не ступил, то деньги заплатил. Ворон поймал. Плати ему узловое. В кандалы его заковал. Плати пожелезное. Поспоришь, с кем да помиришься, и зато доводчику выкладывай денежки. Плати заворотное. До сих пор в Мершене за базарными лавками, поросший лопухом и чернобыльником, пустырь со следами заброшенных гряд и погребных ям. Васьяновым провяжом зовется. Тут в одни ионы стоял монастырский двор и жевали в нем посельские старцы. И туда же наезжали чернцы, и служебники Троицкие. На том дворе без малого сорок годов проводил трудообильную жизнь свою преподобный отец Васиан старец лютой из поповского рода. Сильной и грозной рукой все 40 лет над миршенью он властвовал. Перед самыми окнами чернической кельи своей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 Зачастую бывало, что святой отец пьяным делом мужиков и ножом порол. От восьяновой тесноты боя и увечья крестьяне врось разбегались, иные шли на Волгу разбою держать, другие, насильство не стерпя, в воду метались и в петли теряли живот. В Миршени за каменным трактиром, что прежде бывал тоже монастырским двором, есть местечко за огородом.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 предоставляя приказчикам и доводчикам на крестьянских свадьбах взимать убрусные алтыны, выводные куницы и хлебы с калачами, иные пошлины с баб и с девок сбирал, за что в пятнадцать лет правления в два раза пожалобным жалобным крестьян получал от троицкого архимандрита с братьею памяти с душеполезным увещанием.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 Сталась боевая свалка и многое пролитие крови. В таковое шумное время, богу попущающую, паче же врагу действующую, возгорелся Нефонтова поварня. И от огненного крещения во всей миршении ни кола, ни двора не осталось. Преподобный же отец Нефонт, спасая от пламени туго набитую кубышку, огненную смертью живот свой скончал. От того тот пожар Нефонтовым и до наших дней зовется.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 значились отдельными пустошами. Даваны они были, дом мужевоначальные троицы, иными вкладчиками, а не тем, что напомин души дал миршень с коренной землей. Оттого и поле, и пожни, и бор в казну отошли. А спустя немного времени были пожалованы полковнику Якимову за раны и увечья в войне с турками. И до сей поры оставались они вроде Якимова.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 За раз сотнями деревья валили, от штрафов да от пений, от платы за порубки и потравы, от воинского постоя, что в такое разбойное село за наказание ставили. В конец обеднели Мершенцы. Село обезлюдило, много народу в Сибирь ушло, стало в Мершении хоть шаром покати. Тогда только унились дубинные и топорные споры. Зато начались иные бои. Николом,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 Мершенцы пообедавши, все поголовно, а притч разве старых старух, вырядятся в праздничную одежду и спешно выходят на подугорье гостей встречать. Молодые парни в красных кумачевых либо ситцевых рубахах, в смазанных чистым дегтем сапогах, с княгининскими шапками на бикрень кружками собираются на луговине. Девушки и молодицы в ситцевых сарафанах,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 Мальчишки и подростки борются, либо играют, кто в козны, кто в крегли, кто в чиш, кто в лапту, с гиком, с визгом, с задорными криками. Но вот голосистая бойкая молодица выходит из толпы, весело в круг себя озирается и ловко подбоченясь заводит громким голосом созывную песню «Собирайтесь, девицы, собирайтесь, красные, на зелен, на лужок!» Собирайтесь, девицы, собирайтесь, красные, воедин единый кружок. И девицы, и молодицы дружно подтягивают запевалки. На травке-муравке рвите цветочки, пошли в хоровод, пошли в хоровод. В хороводе веселитесь, по забавушкам пуститесь, Песни запевайте, подружек сбирайте. Пошли в хоровод, пошли в хоровод. Запоемте, девки, песню новую.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 «Как нам красные новые песни запевать?» Хоровод продолжает. «Диди-ладо, диди-ладушка, вы, подруженьки любимые, вы, красавицы-забавницы, сходитесь на лужок, сходитесь в окружок. Диди-ладо, диди-ладушки, вы сцепитесь все за ручки, да примите молодцов, приходите молодцы в одевичий хоровод». Выходите удалые, в им в окружок. Диди ладо, диди ладушки. В пары становитесь, сохи собирать. В пары, в пары собирайтесь, пашеньку пахать. Пашеньку пахать, сеять белый линок, В пары, в пары, в пары, во зеленый осадок. Диди ладо, диди ладушки. Гурьба молодцов к хороводу идет. Тихо, неспешно идут они, Охорашиваясь, пары в круг становятся. Тут и миршенские, и Якимовские. Вместе все весело, дружно играют. Вот середь круга выходит девица. Рдеют пышные ланиты. Высокой волной поднимается грудь. Застенчиво поникли темные очи. Робеет чернобровая красавица. Первая по миршени невеста Марфуша.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 а которая лучше всех, та сударушка моя. Белым лицом круглоличка и наряднее всех. Как Марфушку не признать, как милую не узнать. Летом влетает в круг Григорий Маргун. Самый удалой молодец изо всех якимовских. в рубахе, синь кафтан болоком, шляпа с подхватцем, к тулье пристегнуты павленьи перышки.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 Недаром старостин сын. Зовут его Лёска Баран. Засучив рукавишки, тряхнув белыми, как лён, волосёнками, низко нагнув голову, ястребёнком ринулся он на миршенских, Подбежал, размахнул ядрёными ручонками и ровно две тростинки подрезал двух мальчуганов. А потом, подняв важно голову, к своим пошел, Не вставая с земли, зажмуря глаза, раскрыв рты,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 и мальцам неохота срама принимать. А хуже того срама, что с боя сбежать, нет и никогда не бывало. Житья после не будет и от чужих, и от своих Леска Лёска-баран стал впереди своей ватаги, молодецкий подбоченился и гордо поглядывал на Миршенских, А те языки ему высовывают, выпивают, вычитывают. Леска дурак повадился в кабак, там его били, били-колотили, Во три дубины четвертый костыль по зубам вострил, Пятая дубина по бокам возила, шестое колесо всего лёску разнесло, По всем городам, по всем селкам, деревням». Глазом не моргнул лёска на задорные, Обидливые напевы миршенских парнишек. «Стоит на месте, ровно в землю врос, Стоит, а сам охорашивается. Глядите, дескать, на меня, Каков я богатырь уродился!» Не стерпел того Васютка Черныш из Миршенских, Подобрав пестряденные домотканные штанишки, подтянув поясок и засучив рукава с арпинковой косоворотки, маленький, пузатенький, но сильный и смелый Васютка, сверкая из-под лобья темно-карими глазенками и слегка переваливаясь ноги на ногу, мерным, неспешным шагом выступал на Якимовских. Те в голос ему. «Трибухан, трибухан! Съел корову до да быка, овцу, яловицу, 50 поросят, 90 утят!» Не серчает черныш, не ругается, не его будто бронят, не его корят. Был он на ногу скор, на походку легок, напускался на ваташку Якимовскую, пошел косить направо и налево. Мальчуганы в круг него так и валятся. Тут резко баран наспех выскакивал. Ниже пояса склонял белокурую курчавую голову со всех ног на Васеньку бросился, хочет его с скопыть долой. Давай сюдка черныш, тут увертлив был, вбок отскочил, леску, как сноп, повалил, сел верхом на него. Тут начинался задорный бой. Смешались Мершенские с Якимовскими. Давай колотить друг друга на пропалую. Дрогнули ребятки миршенские. Смяли их, Якимовские!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 Тут уж пошел прямой и заправский бой. А побитые парнишки с синяками на скулах бегом к отцам, к матерям, силой и удалью своей хвастаться. Маленьких бойцов похваливают, по головкам их поглаживают, отделяют орехами да пряниками. А у лёски барана да у черныша полны подолы орехов, рожков и подсолнухов. А хороводы идут своим чередом. Играют там песни по-прежнему. Вот в середь круга Выступает молодой рослый парень. Алешей звать. Макея Сергеева сын. У отца у него две мельницы-точильни Возле мершени стоят. Русые кудри, искрометные очи, Сам чистотел, белолиц, Во всю щеку румян. Парень, кровь с молоком, Загляденье. В ситцевой голубой рубахе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 «Наше красное солнышко похаживает, что соколиный глаз — молодецкий глаз. На малых пташек, на девиц он посматривает, что у ласточки, у касаточки, сизы крылья, у красных белые руки он потрогивает. Порчевой кафтан, сапожки сафьян, золоту казну дорогих соболеем показывает. Веселым лицом да красным соловцом мысли девичьи светлый князь разгадывает». «Не мани нас, князь, не гадай нас, князь, наше красное солнышко незакатное, не золотой казни, а твоей красе ретивы сердца девичьи покоряются. Ты взгляни хоть раз, ты вздохни хоть раз, любую девицу выбирай из нас». Становился Алёша Макеев перед Аннушкой Мутовкиной. Была та Аннушка, девица смиренная, разумная, из себя красавица писаная. Одна беда, бедна была, в сиротстве жила. Не жевать сизу орлу в Адалинушке, Не видать Алёше Макееву, хозяйкой бедную Аннушку. Не пошлёт Сватовьев, спесивый Макей, К убогой вдове Аграфене Мутовкиной. Не посватает он за сына её дочери-беспреданницы. В Аграфенином дворе ворота тесны, А мужик богатый, что бык рогатый.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 Слабосильные бойцы поле покидают, одни крепконогие, и на бою остаются. Дрогнула, ослабела ватага Якимовская. К самой речке миршенцы ее оттеснили. Мершенские старики с подгорья радостно кричат своим: Молодцы, молодцы, меси их, катай, вали в реку! Всей силой наперли миршенские.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 где Лядвия в бедро входит. Упал Панкратий на колено, сильно рукой озим опёрся, закричал громким голосом. «Братцы, не выдайте!» Встать хотелось, но померк свет белый в ясных очах, темным мороком покрыло их. Тут, засучив рукава, влетел в середину стены красавец Григорий Маргун. Ринулся он на Мершенцев и пошел их косить железной своей пятерней. Дружно, крепко стали Якимовские. Всей силой пошли напирать на Миршенских. Держалась сельщина только богатырской силой, да ловким уменьем Алеши Макеева. Но подбежал Григорий Маргун, крикнул зычным голосом «Камча! Сельщина! Камча! Дельщина!» И сквозь кипящие боем в Атаге пробился к Алеше Макееву. Не два орла в Поднебесье слетались, двое ярых бойцов,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 Стукотня кулачных боев и громкая ругань носятся над луговиной и сливаются в один страшный гул. Всюду искажённые злобой, окровавленные, свирепые лица, рассечённые скулы, вспухшие губы, расшибленные руки и груди. Во время самого разгара боя подошел к бойцам старый моргун, якимовский тысячник, шапкой махая, Седыми кудрями потряхивая, кричит изо всей мочи он сыну любезному «Выручай, грешутка! Выручай, золотой! Меси супротивников!» Услыхал отцовский приказ Григорий Маргун, и больше стало валиться миршенцев от тяжелых его ударов. Как стебли травяные ложатся под острой косой, так они направо и налево падают на мать сырую землю. Чуть не пол стены улеглось под мощными кулаками Гришинами. Тут на него, как жестокая буря, налетел Алёша Макеев. Разом поднялись два страшных кулака, разом грянули. Гриша Маргун на сажу не отлетел, но устоял на твердых ногах. А у красавца Алёши подломились колено. Назад он подался. «Не садовый маг, от дождя тяжелее, на бок клонит головку».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 Да по чужим местам в найметах работали, но вдруг ровно ветром одурь на них нанесло, заквасили новую дежу на старых дрожжах.